Глава 38. Семейный пикник. Веселый щебет птиц доносился из сада, даря спокойное пробуждение. Приятная нега разливалась по телу, и тут я ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Подняв веки, увидела перед собой голубые глаза мужа, в которых светилась нежность. «Доброе утро, Софья!» прошептал он и опустил взгляд. Я последовала за движением его глаз и увидела Машу, которая во сне сползла с высокой подушки, продолжая спокойно спать между нами. Но зато теперь я могла видеть лицо Константина. «И тебе доброго утра», — тихо ответила, перейдя на «ты». Щеки вспыхнули, когда я осознала ситуацию. Впервые мы спали в одной постели. Пусть и не было ничего между нами, но кровь закипала от одной мысли, что мы вместе на кровати, даже несмотря на то, что ребенок лежит между нами. «Как спалось?» — улыбнулся граф, и его пальцы чуть коснулись моей щеки. «Хорошо». Я млела от его неожиданной ласки, и в ответ моя рука сама потянулась к щетине мужа, ощущая колючесть его кожи. «Я прощен?» — с надеждой смотрел на меня граф, «Да», — чуть дышала я от охватившего меня волнения. Мы одновременно приподнялись, опираясь на локти, и потянулись друг к другу, словно два разнополярных магнита, у которых не было шанса избежать сближения. Наши губы робко встретились, прощупывая, до какого момента дозволено дойти. И я прыгнула в этот омут с головой, разомкнув уста. Никогда наш поцелуй не был таким тягучим и сладким, нежным и страстным одновременно. Кровь кипела, магия металась искрами по жилам. Надеюсь, я не выдам себя. Рано еще признаваться в сокровенном мужу. «Я уже не сплю», — хихикающий детский голосок моментально отрезвил нас. Я отпрянула от мужа. «Как же неловко вышло!» Маша проснулась и увидела, как мы целуемся. Кх -кх -кх. Доброе утро, Мари, прокашлялся граф. Видимо, ему тоже было не по себе. Ты уже проснулась? Да. Теперь у меня будет братик или сестричка. Улыбалась она, смотря сонными глазами так наивно и счастливо, что у меня сердце сделало очередной кульбит. От чего ты так думаешь? Приподняла я брови. «Александра Антоновна говорила, что после поцелуя у мужа и жены рождаются дети», — выдала девочка с надеждой. «Если так, значит, будет у тебя братик или сестренка». Голубые глаза серьезно смотрели на меня, ожидая ответа. Воздух застрял в легких, и я удивленно взглянула на мужа. Сердце мое затрепетало так, что чуть не выскочило из груди. «Ведь будет?» «Это был не намек, а уже прямой вопрос». «Конечно», — выдохнула я, улыбаясь от накатившего счастья. «Ура!» — подскочила Мария, прильнув сначала ко мне, потом к отцу. «Я хочу братика сначала». «Только придется подождать». Константин обнял дочь, а сам не сводил с меня глаз, полных надежды и нежности. «Я никогда не чувствовала себя такой счастливой». «Мне казалось, сейчас расправлю крылья и взлечу в небо, обнимая весь мир. Предлагаю устроить завтрак на озере. Только мы и больше никого. Даже прислугу не будем с собой брать», — неожиданно произнес муж с улыбкой на губах. «Поедем верхом. Машу я посажу перед собой на Агата. Вы, Софья, вполне справитесь с Авророй». «Согласна!» — тут же обрадовалась девочка «Я буду кататься на папиной лошадке! Ура!» «Отличная идея! Поддерживаю!» Улыбка не сходила с моего лица. «Мы будем настоящей семьей!» «Что же еще нужно для полного счастья?» Тогда пора вставать и готовиться, пока солнце окончательно не раскалилось. Природа снова порадовала нас хорошей погодой после ночной грозы. Мне вдруг сразу вспомнился силуэт мужчины за окном. Зрелище было жуткое. Но, может, мне показалось, или это был садовник, который укрывал ценные растения от проливного дождя. В любом случае, я ничего не буду говорить мужу до тех пор, пока не буду уверена в своих догадках. Константин отправился на конюшню отдавать распоряжение. «Я на кухню». Мария убежала к себе в комнату, готовиться к конной прогулке. Когда я возвращалась к себе, чтобы переодеться к поездке, из-за угла в коридоре неожиданно появился граф. Он тут же обнял меня за талию и прижал к стене, словно студент, который зажал в углу девчонку. «Софья!» Его сбивчивое дыхание будоражило мое тело, и я невольно приоткрыла губы, ожидая поцелуя. «Ты правда хочешь, чтобы наш брак стал настоящим?» хочу выдохнула я и сама потянулась к манящим губам мужчины муж вместо слов жадно смял мои уста страстно прижимая меня к стене в животе затрепетала нега воздух в легких закончился и я с упоением отдалась обжигающему поцелую я приду ночью к тебе константин пристально смотрел в мои глаза тяжело дыша не спрашивай «Просто приходи», – прошептала я. В этот момент где-то хлопнула дверь, и муж отпустил меня, отойдя на шаг. «Тогда жди», – и шальная улыбка заиграла на его губах. Я собиралась на пикник, словно на императорский бал. Настасья удивленно смотрела, как я порхаю по комнате, выбирая, какую шляпку лучше надеть. «Ох, барыня, я не узнаю вас» всплеснула руками горничная. «Вы такая счастливая сегодня!» «Просто хорошее настроение!» Пожала я плечами разглядывая свой наряд. Белая блузка, синяя юбка и шляпка-цилиндр. Просто, но элегантно. «Рада видеть вас такой!» Искренне улыбалась девушка. «Чуть не забыла про Егора. Ему же перевязку нужно сделать!» Очнулась я от счастья. «И правда...» Из головы вылетели конюху и его нога. «Настасья, пойдем со мной на конюшню. Я перевяжу ногу Егору, а ты потом отнесешь мой саквояж в комнату. Не хочу возвращаться в дом». «Как скажете, Софья Андриановна», — встрепенулась горничная. Мы с Машей спустились во двор вместе. Нас уже ждал граф, держа под устцы Агата и Аврору. Он так и не успел побриться, но легкая щетина даже шла ему, Коричневый костюм для верховой езды придавал его голубым глазам особую выразительность и глубину. Я улыбнулась мужу, неся саквояж лекаря. «Опять к Егору?» — хмыкнул он, глядя на чемоданчик. «Неужели ревнует меня конюху?» «Я быстро, ему обязательно нужно сделать перевязку». Довольная я шагнула в сторону конюшни. «Ладно, пока Федосья не вынесла сумку с продуктами подождем». Донесся вздох за моей спиной. Вот еще придумал ревновать меня к крепостному. Но было чертовски приятно. Егора пришлось звать. Он пропадал где-то за сараем. Я быстро перевязала ему ногу. Настасья стояла рядом, с интересом наблюдая за моими движениями и украдкой бросая взгляды на молодого конюха. Когда я закончила, отдала саквояж горничной и поспешила к мужу. Маша уже сидела на коне, с блаженным выражением лица предвкушая поездку. «Можно отправляться, все готово». Константин улыбнулся, кивнув на мою кобылу, которую для меня подвели к приступку. Он помог мне взобраться в седло, потом сам оседлал Агата. «Я еду первым, вы за мной». Махнул он рукой и пришпорил коня. Не успела я пустить свою лошадь рысью, Как откуда ни возьмись, выскочил гораций, громко лая и виляя хвостом. Гор, хочешь с нами на прогулку? поняла ярвения питомца. Ладно, только не отставай. Не спеша, мы выехали из усадьбы, двигаясь вдоль грунтовой дороги по обочине, так как после ливня земля еще не высохла и было очень грязно. Гораций то обгонял нас, то отставал, найдя что-то интересное в траве то просто бегал туда-сюда, высунув язык. Я наслаждалась природой, вдыхая аромат луговых цветов, которые легкий ветер доносил до моего носа. Аврора послушно шла за агатом, стараясь от него не отставать. Кажется, у этой парочки тоже намечаются романтические отношения. Навстречу нам попались крестьяне, ворошившие на лугу свежее сено, чтобы оно просохло после дождя. Они приветливо махали руками издалека, заметив хозяина. Какой чудесный день. Такое ощущение, что мир счастлив вместе со мной. Мы остановились на пологом берегу широкого озера. Здесь недавно была стоянка крестьян на время синокоса, но, видимо, они переместились дальше, по мере продвижения синокоса. На берегу остался небольшой шалаш и черное кострище, вокруг которого лежали короткие бревна для посиделок. Мы решили, что лучшего места для завтрака не найти. Константин достал из сумки туиса с едой. Маша устроилась на пенечке, уплетая блины и делясь ими с гором, который застыл перед нею с умилительным выражением на морде, выпрашивая у маленькой хозяйки лакомства. Мы с мужем сидели рядом на бревне, любуясь видом синей водной глади озера И друг другом. Даже есть особо не хотелось, когда одной рукой граф нежно обнимал меня за талию, а я млела от его рук, предвкушая предстоящую ночь. После трапезы Мария бегала по логу, собирая цветы, а мы с мужем гуляли вдоль берега и украдкой целовались, пока дочка не видела. Гораций устал носиться и просто лежал на траве. Время пролетело незаметно и незабываемо. Домой мы возвращались неохотно и неспешно, как будто чувствовали, что время, отведенное нам сегодня, истекает. Стоило нам только въехать во двор, как я заметила чужую лошадь, привязанную к столбу. Кто-то приехал, опасливо посмотрела я на графа, когда он спешился и снял дочь с коня. Да, нахмурился Константин, и я знаю кто. Не успела я озвучить новый вопрос, как из дома выскочил молодой офицер и кинулся к графу. «Ваше высокоблагородие!» — вытянулся он стрункой перед начальником, приложив ребро ладони к фуражке. Три арестанта сбежали из-за Комендант объявил всеобщую тревогу и приказал сообщить вам, велено немедленно вернуться в крепость. «Ясно!» — еще пуще нахмурился Константин и сочувственно посмотрел на меня. «Придется ехать». «Понимаю. Служба». Вздохнула я, разочарованно. «Не видать мне сегодня ночи в объятиях мужа». «В пятницу вечером я вернусь, обещаю». Он шагнул ко мне и крепко обнял, притянув к себе. «Жди меня, Софья». «Я буду скучать», — прошептала, касаясь горячих и желанных губ мужа. Легкий поцелуй. И граф отпустил меня.